Тут был, наконец, даже один литератор-поэт из немцев, но русский поэт и сверх того совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительный. Лет 38 восьми, одевался безукоризненно, принадлежал к семейству немецкому, в высшей степени буржуазному, но и в высшей степени почтенному, умел пользоваться разными случаями. пробиться в покровительство высоких людей и удержаться в их благосклонности. Когда-то он перевел с немецкого какое-то важное сочинение какого-то важного немецкого поэта. В стихах умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом. Есть целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться печатно в дружбу к великим, но умершим писателям. и введен был очень недавно к епанчаным женой старичка-сановника. Эта барыня слыла за покровительницу литераторов и ученых, и действительно одному или двум писателям доставила даже пенсион через посредство высокопоставленных лиц, у которых имело значение. А значение в своем роде она имела. Это была дама лет сорока пяти, стала быть весьма молодая жена для такого старого старичка, как ее муж. Бывшая красавица, любившая и теперь, по мании, свойственным многим 45-летним дамам, одеваться слишком уж пышно. Ума была небольшого, а знание литературы весьма сомнительного, но покровительство литераторам было в ней такого же рода мании, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов. Два-три писателя с ее позволения напечатали свои, писанные ими к ней, письма о чрезвычайно важных предметах. И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото, без легатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как нарочно, в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают Япончиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Япончины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя с своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с Япончинами, непременно бы обиделся, если бы Япончины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь Эн, этот милый, этот бесспорно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждения, что он нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной Япончиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и благородная мысль и порождала в нем его удивительно милую развязность и дружелюбность к этим же самым Япончиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать для очарования общества, и готовился к этому даже с некоторым вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательный в устах такого дон-жуана, как князь Н. А между тем, если бы он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен, как заучен наизусть и как уже истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных и пынченых являлся опять за новость, за внезапное искреннее блестящее воспоминание блестящего и прекрасного человека. Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и скромно, но и тут чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки. Этой беды Аглая и не предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были приодеты, хоть и не очень пышно, И даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время. Тоже, может быть, из уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали. Это был там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к Япончиным с крепом на шляпе. И Белоконская похвалила его за этот крэп. Другой светский племянник при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по таком дяде Крэпа. Елизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она оказалась как-то уж слишком озабоченную. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им довольную. Мало-помалу он становился ужасно счастлив. Давишние фантастические мысли и опасения его после разговора с Лебедевым, Казались ему теперь при внезапных, но частых припоминаниях таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном. И без того первым, хотя и бессознательным желанием и влечением его, Давичей во весь день, было как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну. Говорил он мало, и то только на вопросы, и, наконец, совсем замолк, сидел и все слушал, но, видимо, утопая в наслаждении. Мало-помалу в нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения, готового вспыхнуть при случае. Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и казалось вовсе без особых намерений.